Глава восемнадцатая. Выпив очередную кружку вина, я зевнул. «Все. Думаю, с меня хватит». Я встал из-за стола, решив, что хоть кто-то из нашей компании должен сохранять относительно трезвый рассудок. «Какие у нас комнаты?» — спросил я Калантриэль. «Второй этаж. Номера двадцать пять и двадцать шесть. По лестнице и сразу налево. Вот». Она протянула мне ключ. Хорошо. Взяв ключ, я посмотрел на девушек. Не напивайтесь, сказал им, но те лишь о чём-то пошептались и захихикали. Я тяжело вздохнул и недовольно покачал головой. Больше не говоря ни слова, поднялся на второй этаж и, открыв дверь ключом, завалился на кровать. Нужно хоть немного отдохнуть перед завтрашним путешествием. Собственно, этим я и собирался сейчас заняться. Проснулся я от того, что дверь открылась. Я бы и дальше продолжил спать и не придал этому значения, если бы входящий в комнату не был слишком уж осторожен. Пьяные так точно себя не ведут. Краем глаза я посмотрел на соседнюю кровать. Калентриэль мирно сопела на ней, а значит, другую комнату заняли девчонки. которым сейчас явно не до ночных похождений, ибо наверняка они уже валялись в кроватях в алкогольной коме. Стараясь не шевелиться, я призвал из великого демонического арсенала свою броню с красиным шлемом и рукавом. Так как я лежал под одеялом, потревоживший мой покой, ничего заметить были не должны, и это явно играло мне на руку. Двое. Продолжая наблюдать за силуэтами, посчитал я А вот это уже никуда не годится, произнёс про себя, когда заметил, что один из них потянулся к ножнам, и в его руках появился клинок. Время испробовать новое активируемое свойство, решил я и аккуратно, чтобы меня не заметили, достал руку из-под одеяла и, указав ей на то, что достал оружие, использовал кровавую хватку. Я не ошибся. Стоило мне задействовать это умение, как кожа моей цели сразу же стала как будто бы прозрачной, и моему взору открылась вся его кровеносная система и все внутренние органы. Я сосредоточился на сердце и, раскрыв ладонь, начал медленно сжимать ее в кулак. «Кхе-кхе-кхе!» Закашлялся незнакомец и сразу же упал на колени. «Эй, ты чего?» прошептал ему второй силуэт и кинулся на помощь. Всё работает так, как и должно. Радостно подумал я про себя, продолжая медленно сжимать свою ладонь. <тых> я услышал, как на полу упала какая-то жидкость, которая, судя по всему, являлась кровь моей жертвы. Пора прекращать этот фарс. Резко сжимая ладонь, и тень падает на пол. Стой на месте, если не хочешь умереть. произнес я, обращаясь ко второму силуэту и на всю используя свойства подавления воли, которое должно было многократно усилиться крысиным рукавом. «Я... нет...» В голосе человека прозвучал нескрываемый страх. «На колени!» Приказал я, и неизвестному понадобилось несколько секунд, чтобы его воля была сломлена, и он подчинился. «Я... я не...» «Замолкни!» голодно произнёс я, и человек замолчал. Сколько вас? Двое. Пришли за эльфийкой. Да, и кто вас послал? Дирган. Он глава коалиции купцов Калдата, и он скажешь ему, что убил её, понял? Приказал я. Но я Я использовал на нём кровавую хватку и, снова нацелившись на сердце, начал его медленно сдавливать. Кх-кх-кх! Мужчина сплюнул кровью, и я немного разжал хватку. «Ты скажешь ему, что она мертва, понял?» — надавил я. «Да, скажу!» — вытерев багряную жидкость с губ, ответил незнакомец. «Потом ты пойдёшь к капитану-стражу и скажешь, что тебя наняли убить эльфийку. Это понятно?» Да, сделаю. Всё сделаю, только отпустите, взмолился горе убийца. У него что, денег не было нанять нормальных убийц? подумал я, глядя на ничтожество передо мной. Если не выполнишь то, что я тебе сказал, вновь использую кровавую хватку, но в этот раз внутренним органам выбираю лёгкие. Я тебя везде отыщу, сказал ему, слыша, как он начинает отчаянно глотать воздух. «Это понятно?» «Да!» Глубокий вздох. «Да!» Снова. «Я всё выполню!» «А теперь проваливай!» Бросил я горе-убийца, и спустя мгновение его и след простыл. В комнате воцарилась гробовая тишина. «Интересные у тебя, однако, навыки!» Тишину прервал знакомый голос, доносящийся из темноты. «Отлично!» Каландриэль не спала. Я умею хорошо разговаривать с людьми, спокойно ответил ей. То есть ты всё это время просто лежала и смотрела? Ну да. Не забывай, я эльф. Я услышала их ещё когда они были на лестнице, усмехнулась Каландриэль. Ясно, ответил я и пошёл к своей кровати. В следующий раз вмешиваться не буду. Почему? Мне льстит, что ты встал на мою защиту. Честно и без сарказма. Хорошо. Я пожал плечами, сел на кровать и заставил свою броню вернуться обратно в демонический арсенал. Ты ведь мне ничего не расскажешь? Нет. Так и думала, снова усмехнулась Каландриэль. Как думаешь, он сделает всё, что ты ему сказал? Судя по тому, что я слышала, Звучало правдоподобно. «Сделает», — не задумываясь, ответил я. «Умеешь ты, однако, убеждать». «У меня с детства талант к дипломатии», — усмехнулся я и лег. «Ха-ха-ха!» Каландриэль засмеялась. «И с чувством юмора у тебя тоже все хорошо», — произнесла она и приняла сидячее положение. «Знаешь, у меня, глядя на тебя, складывается такое впечатление, — Что ты намного старше своего возраста, сказала она, и я внутренне усмехнулся. Ты даже не представляешь, насколько, но ответил я по-другому. Тебе кажется. Может быть. Калантрель пожала плечами. Надо избавиться от трупа. Она кивнула на человека, лежащего посреди номера в луже собственной крови. Бездна. Я совсем забыл про него. "Ты можешь?" спросила Калантриэль, подходя к окну и открывая его. "Ты хочешь?" "Ну да, а что такого?" удивлённо спросила Анна. "Ну, если тут так принято." Я подошёл к телу и без каких-либо проблем закинул его на плечо. "Отлично. А теперь бросай его в окно," сказала Калантриэль, и я сделал это. "А ничего." "Не." "Чёс, и даю гарантию, что его тут не будет", спокойно ответила она. "Даже думать не хочу, что и не стоит забивать этим голову", пожав плечами, закончила Калантриэль за меня мысль. "Убирать кровь, я так понимаю, тоже смысла нет. Если она тебя не заботит, то нет". Сама практичность. Я уже хотел было вернуться к кровати, как вдруг за окном послышалась какая-то возня. Взглянув в него, я обнаружил, что тело уже и след простыл. Уже нет? спросила Калантриэль, и я кивнул. Я же говорила, снова усмехнулась она, а я покачал головой. Всю же жизнь в трущобах, где находилась наша таверна, сильно отличалась от той, что была в центре. Я отошёл от окна и сев на кровать спросил: Больше нас сегодня никто не побеспокоит? Не должны? «Хорошо». Я лег и закрыл глаза. Несмотря на то, что я был очень недоволен произошедшим, были во всем этом и свои плюсы. Наконец-то смог испытать кровавую хватку и остался ей очень доволен. Теперь можно и поспать, что я, собственно, и сделал. На следующее утро мы покинули гостиницу и сразу же отправились к небесным ходокам. «На вас ночью напали?» — удивлённо спросила Ирэн. «Да, пришли за нашей новой знакомой», — ответил я и кивнул на Калантриэля. «Убил? Одного. Второго отправил сознаться начальнику стражи в том, что они хотели сделать». «И думаешь, он прямо побежит сдаваться?» — усмехнулась Ирэн. «Я бы даже сказал, что я в этом уверен». «Ха-ха-ха!» — Ирэн заливисто засмеялась. «Эммет, ну ты даёшь!» Продолжила смеяться она, но спорить я с ней не стал, ибо в этом не было смысла. Я был уверен в своих словах, а мнение о безбашенной мечнице меня не так уж и сильно волновало. «Ты ведь убил обоих?» спросила меня Лия, пока её подружка ржала о Аки Кобыла. «Нет». «Ты и правда заставил его пойти и во всём сознаться?» «Да, ты же слышал разговор». Я ведь правильно понимаю, что ты просто решил испробовать одно из уменей своих новых предметов? Тихо спросила Лия, убедившись, что Каландрия идёт сильно впереди и вряд ли нас слышит в суете торговой площади, по которой мы шли. В отличие от Ирен, Лия хотя бы была рассудительной. Всё верно, не стал я врать. Так и подумала она, улыбнулась. Вы нормально себя чувствуете? — на всякий случай уточнил я. — Да. Калантриэль сегодня дала нам какую-то настойку, которая сняла похмелье, будто бы его и вовсе не было. Знаешь, мне кажется, что она не такая плохая, как ты думаешь. Ну или как она сама хочет показаться. Я думаю... — О чём это вы тут шепчетесь? Ирен перебила Лию, но стоит отдать второй должное. Она отреагировала на это спокойно. Произойдя это с полгода назад, между ними наверняка разгорелась бы перепалка, а тут Лия просто смерила подругу уничтожающим взглядом и пошла догонять Калантриэль. Растёт, в отличие от некоторых. «Чего это с ней?» — удивлённо спросила Ирен, провожая Лию взглядом. «Вырастешь, поймёшь», — усмехнулся я. «Я взрослая!» — она начала заводиться с полоборота. Так как спорить с ней я тоже не имел ни малейшего желания, просто решил перевести разговор в другое русло. Скажи, что ты знаешь о Низавире? спросил я Ирен, и было у неё об этом городе было явно больше информации, нежели у меня. Низавир. Ну, во-первых, это крупный портовый город, куда истекаются много разных торговцев из-за специфики земель пустынь. Специфики? Да. В землях пустынь находится очень много разных уникальных ресурсов, которые можно добыть только там: растения, звери, специи, драгоценные камни, металлы и так далее. Несмотря на то, что Великая мёртвая пустыня носит такое название, она вовсе не безжизненна, а с появлением там биома, незавира, как единственный портовый город, его все начал процветать. и за каких-то несколько лет превратился из среднего города в огромный торговый и промышленный центр земель-пустынь. Рассказала Ирен, чем сильно заинтересовала меня. «Еще там много...» «Эммет», — к нам подошла Лия. «Слушай, мы почти пришли», — произнесла она и лукаво улыбнулась. «Не видишь, мы разговариваем», — сразу же вспылила Ирен. «Но мы тоже говорили, когда ты нас прервала». Спокойно ответила Лия и пожала плечами. Между ними сразу началась перепалка. Я тяжело вздохнул, понимая, что зря похвалил Лию и что не так уж и далеко она ушла в развитие от Ирэн. Я разочарован.